Глава 8 Подозрение «Да я говорю тебе, она совершенно. Мы занимались с ней почти два часа, и знаешь, сколько раз мне удалось повалить ее? – Спрашивает Крис, расхаживая по кабинету Люка. «Сколько?» «Нисколько! А вот моя спина вся в синяках!» Говорит Крис и продолжает гневно расхаживать. Эшли он не показал, насколько его самолюбие было уязвлено. Но теперь уже не отдает себе отчета. Крис злится. В первую очередь на себя, а во вторую на Эшли, за то, что он ее недооценил. «Я говорю тебе, не нужно брать ее с собой. А что, если она реально не Каролина, а подсадная утка? Любой из глав городов был бы рад получить наше продовольствие. Ведь мы кормим 70% населения городов, а это власть». Это необходимость с нами считаться. «Я все это знаю и без тебя», — говорит Люк, делая очередную пометку в ежедневнике, и тут же откладывает его. «Я возьму ее на конклав». На пару мгновений в кабинете повисает гнетущая тишина. Давние друзья смотрят друг другу в глаза. Первым тишину нарушает Крис. «Ты можешь не возвращать брата». «Не могу». Что я скажу Дэймону, когда он вырастет? Что я струсил и не вернул ему отца? Сам я воспитать его не смогу. Крис останавливается напротив стола и упирается ладонями в прохладную поверхность. Его так и подмывает сжать пальцы в кулаки. Ты можешь сказать Дэймону, что он твой сын. Я не буду врать. Ложь моего отца привела куче смертей. «А я по его пути идти не хочу». Крис и Люк смотрят друг другу в глаза дольше необходимого. Их связывает тайна, которая будет стоить им жизни, если об этом кто-то узнает. И оба понимают цену лжи больше, чем кто бы то ни было. «Она опасна», – твердо заявляет Крис. После этих слов в кабинете снова наступает тишина. Крис думает о том, что Эшли кто-то подослал к Люку, чтобы узнать больше про продовольствие. Люк же думает о том, что не может свернуть с пути и оставить брата в тылу врага. У него, кроме Сэма, Дэймона и Криса, никого нет. И каждый ему дорог настолько, что он готов рискнуть своей жизнью. Но даже семья не самое главное. Есть те, кого Люк не может бросить и оставить умирать. У него слишком много тайн, и о половине из них Крис даже не подозревает, хотя думает, что знает Люка лучше всех остальных. Люк не отвечает на выпад Криса, и тот продолжает гнуть свою линию. «Может, она уже узнала у тебя все, что нужно, а на полуострове просто перейдет на чужую сторону?» «Ничего она у меня не узнавала». «Это ты так думаешь. Вспомни, как она оголилась. Просто так?» «Не думаю». «Эшли касалась тебя?» «Ведь в момент касания именно эта Каролина может внушить все, что угодно». Люк тут же вспоминает момент, когда Эшли просила позволения прикоснуться к щетине. Он смотрит на Криса, не произнося ни единого слова. Тот по взгляду все понимает, отталкивается от стола и взъерошивает волосы. Друг Люка снова начинает расхаживать по кабинету и причитает. «Да ладно! касалась значит! Ты уже мог рассказать ей про урожайные поля и то, что их возможное отравление – это бутафория!» Самый важный момент в ненападении на салим других городов ⁇ это их продовольствие, а точнее поля. Все думают, что под землей проходят трубы с переработанным вирусом. В случае открытого нападения Люк обещает отравить угодье, и тогда выжившим придется питаться себе подобными. Если они узнают, что все это ложь, то им ничто не помешает захватить салим в течение пары дней. Город слишком мал для открытого противостояния. «Я ей ничего не говорил», – спокойно произносит Люк. «Откуда ты можешь знать?» «Знаю». Люк не расскажет Крису всех своих тайн. Некоторые навсегда останутся только с ним. «Я разберусь с этим», – обещает Люк. «Будь с ней настороже». «Что случилось у руин старой аптеки?» – спрашивает Люк. «Что значит, она потеряла сознание?» Крис немного успокаивается и садится на одно из кресел. «Она попросила прогуляться по городу. Я не мог отказать, ведь ты разрешил ей это». Мы ходили, почти не разговаривали. А потом она остановилась перед руинами, и глаза стали стеклянными. Она вытащила табличку с названием «аптеки» и схватилась за голову. Вопила, дай бог как. «У меня чуть перепонки не лопнули». А потом рухнула на камне и бетон. Я вызвал медика и притащил ее сюда. Сейчас она спит в своей комнате. «Она что-то вспомнила», – шепчет Люк. «Надпись аптечная. У Каролин редко лады с медицинской частью жизни. Может, психоз какой?» – предполагает Крис. «Не исключено». Когда Крис вышел из кабинета, Люк тут же достал планшет из стола и вошел в приложение, где были сохранены записи с камеры видеонаблюдения. Отмотал до дня, когда Эшли касалась его и посмотрел запись. Все было точно так же, как он помнил. Она ничего ему не внушала и даже не пыталась это делать. Даже если бы попыталась, на нем ее силы бы не сработала. Его детство, удача и вечный крест в одном лице. Вернув планшет в шкаф, Люк отправился к Дэймону. Он был у себя в комнате, играл с няней. Увидев Люка в дверях, Охра улыбнулась и прошептала одними губами, что все в порядке. Люк благодарно кивнул девушке. Без нее он бы не справился, ведь понятия не имеет, что нужно делать для того, чтобы ребенок хотя бы просто выжил. Выйдя с детской, Люк сказал охраннику. «Будь настороже, в доме постороннее». Люк уже предупреждал об этом охранника Дэймона, но решил напомнить еще раз – семья превыше всего. Так ведь? Вернувшись в кабинет, Люк достал записи о позабытом людьми городе и, просчитав, сколько продовольствия туда нужно отправить, сокрушенно покачал головой. Рано или поздно это заметят, и тогда беды не избежать.